Тогда же воздвиг Никон гонение на иконы франкского письма, то есть писанной по западным латинским образцам. В надругании над ними и в поучении народу он велел соскабливать с досок лики святых и в таком виде носить их по улицам на показ. Наконец, в неделю православия 1655 год. В Успенском соборе при торжественной обстановке в присутствии патриархов антиохойского и сербского объявлено было запрещение под страхом отлучения писать и держать у себя такие иконы. Для вязчего вразумления Никон брал эти образы в руки, показывал их молящимся и силой бросал один за другим на пол, разбивая их на куски о железные плиты, и только снисходя к просьбе царя ограничился приказанием зарыть разломанные куски, а не сжечь, как первоначально хотел было. Грубое выступление Никона — против икон, возмутила благочестивых людей, дав новое орудие против него. Патриарха стали называть иконоборцем, даже хотели убить его. В бедствиях моровой язвы, которая в ту пору уносила много жертв в Москве и вызвала панику в народе, видели перст божий и наказание за никоновские новшества. Тогда же Патриарх антиохийский Макарий произнес анафему на двуперсте, а новый собор русских иерархов 1656 год подтвердил ее. Таким образом, реформы Никона свелись к простому обряду и букве. Само исправление книг, правильно задуманное и вполне необходимое, ничем не расширило религиозного сознания русского человека, оставив его на прежнем уровне духовного просвещения. Обряд заслонил перед Никоном гораздо более важное – нравственно-религиозную и церковную жизнь тогдашнего общества, в частности, духовенства. Эта жизнь нуждалась в реформе больше, чем простой обряд, для веры и благочестия. Было решительно все равно, крестятся ли люди двумя перстами или тремя, двоят или троят аллилую, отправляют ли церковную службу по новоисправленным или по старым дониконовским да книгам. Замена одного обряда другим еще не избавляла от нестроения в жизни церковной. И действительно, русская церковь и после реформы осталась с прежними несовершенствами, а русское общество — с прежними пороками и недостатками, как и раньше, столь же далекое от истинного понимания духа и смысла христианского учения. Впоследствии новый собор русских иерархов, 1666 год, Признал преобразования Никона правильными, однако никакого проклятия и прямого осуждения ни на старопечатные книги, ни на двуперстие или сугубую аллилую, ни на другие обряды, которых продолжали держаться противники, но в не наложил. Подвергшись опали, Никон потерял прежнее влияние на дела, и Собор счел возможным игнорировать прежнее постановление о проклятии за двуперстие, так что стало возможным надеяться, что терпимость, проявленная к инакомыслящим, сгладит или сделает менее чувствительной пропасть вырытую в период патриаршества Никона. К сожалению, последовавший затем собор 1667 года углубил ее еще сильнее и довел дело до полного окончательного разрыва. На соборе 1667 года видное участие принимали греческие иерархи с двумя восточными патриархами во главе. Им принадлежало там первое место и первый голос. Греки воспользовались благоприятным случаем восстановить авторитет своей церкви, поколебленной в глазах русских еще со времен Флорентийской унии, и показать, что подозрения и нарекания на нее неосновательны. Под их давлением собор разрешил от клятвы Стоглавого собора троеперстников и троивших Аллилую, клятвы якобы наложенной нерассудно, простотой и невежеством, и в свою очередь наложила нафему на двуперстие и сугубую Аллилую. Таким образом, старообрядцы были поставлены на одну доску с еретиками, и тем положено начало печальному явлению в русской жизни — расколу.